Раздел пятый. Связь между эндокринной и нервной системами. Не только эндокринные железы могут общаться между собой и работать в команде. Все железы пронизаны отростками нервов. Сигналы, передающиеся по ним, могут усиливать и замедлять секрецию гормонов. Вам уже известно, что адреналин и норадреналин, являясь гормонами, могут работать по совместительству в нервной системе регулируя передачу электрических импульсов. А также многие гормоны могут воздействовать на нервную систему, например, на те участки головного мозга, которые отвечают за эмоции. Вы уже знаете, что окситоцин участвует в формировании чувства любви, а повышение уровня глюкокортикоидов повышает тревожность и немотивированную агрессию. А вот предшественник гормонов стресса дофамин – который также производится в надпочечниках, обладает совсем иным действием. Он также трудится в нервной системе. тех нейронах, которые передают сосудам сигнал о расширении, об улучшении кровоснабжения органов, мягко повышает артериальное давление, ускоряет частоту сердечных сокращений, не заставляя при этом сердце колотиться, как бешеное. Поэтому капельницы с дофамином очень любят реаниматологи, А еще в обычной жизни именно дофамин, воздействуя на головной мозг, вызывает чувство удовольствия, когда человек, к примеру, занимается сексом или ест сладкую пищу, или просто делает что-то, что обычно вызывает у него положительные эмоции, общается с близкими, занимается любимой работой или хобби, попадает в обстановку, с которой связаны приятные воспоминания, прогулка в парке посещение театра и так далее. Если один раз какой-то вид деятельности доставил нам удовольствие, то наш мозг запоминает это и благодаря механизму условного рефлекса будет каждый раз командовать над почечником выбросить порцию дофамина, если мы попадаем в сходные условия, в реальности или в воображении. Так что за наши хорошие воспоминания также отвечает дофамин. У подростков обоего пола выброс половых гормонов в кровь приводит к перепадам настроения, трудностям в сосредоточении, плохому самоконтролю. Они становятся тревожными, раздражительными или наоборот, беспричинно веселыми, заводными и излишне назойливыми. А недостаток гормонов щитовидной железы приводит к снижению настроения, депрессии и апатии. Все эти взаимодействия определяют согласованную работу очень сложного ансамбля нервной и эндокринной системы, которые вместе играют мелодию жизни. Как мы можем понять, что все работает правильно? По своему самочувствию, но более точно по анализам.